Старая дева вышла замуж, сыграли свадьбу, прошла первая брачная ночь. Утром звонит подруга: "Ну, как ночка прошла?" "Да вроде ничего, только я ему на утро сказала: ты либо вставил, либо вынул. А вот это туда-сюда меня раздражает".